Глава четвертая В комнате стало тихо. Все четверо разом глянули на безопасника, ожидая его реакции. Даже молчаливый русоволосый бородач наконец вынырнул из моего декольте и перевел взгляд на мужчину со шрамами. Хмыкнув, сероглазый сел в глубокое кресло с высокой откидной спинкой и стал изучать мои документы. Он крутил их в руках, что-то там вычитывал и все больше мрачнел. Я от волнения потерла указательным пальцем нос. Он всегда у меня чесался, когда я нервничала. И вот, чем дольше я вглядывалась в хмурое лицо этого Орша, тем больше понимала, насколько он красив. Под этим углом шрамов было не видно, что преображало его. Высокие скулы, чуть впалые щеки, легкая щетина. Квадратный подбородок с неожиданной милой ямочкой. Мои ладони вспотели, а внизу живота стало как-то странно жарко. Я опустила голову, опасаясь, что мои щеки покраснеют и выдадут меня с головой. Такого красивого мужчину я еще никогда не видела. Это странно будоражило мое сердце. — И здоров шмрок, что ты там пытаешься рассмотреть? — заискивающий прощебетал Киросишибу. — Оформляй, не тяни. Еще заселять надо, одеть во что-то, умыть, покормить и рабочее место показать. И вообще, столько дел, лапушка, столько дел! Оформляй, не отнимай время!» «Кир, не поясничай, Припечатал его низким грубоватым голосом безопасник. «Какой я тебе издар, Оршмрок!» «Ну, Лексер, лапушка моя злобная, я же вижу, что ты хочешь оставить меня без этой, несомненно, хорошенькой девушки!» Захныкал Шибу. «Угомонись! Или ты ее сюда из-за красоты приволок?» «Ну, хватит, Лексер!» — продолжал ныть господин Шибу. «Сам понимаешь, нужен нам и растениевод, и биоинженер!» «Понимаю, брат, но она женщина!» Вновь попытался призвать Кирасик к благоразумию безопасник. «И что?» — грубо прервал командора Шибу. «С того, что женщина! В чем проблема? Я ее не в трюм грузчиком беру или на мостик тащу. Я ее нанимаю по ее же специальности!» Или ты считаешь, что она горсть травы вырастить не сможет? — Пучок, — машинально исправила его я. — Чего? — не понял Сокали. — Не горст травы, а пучок. Мои щеки предательски запылали. Я, пожалуй, пойду, господин Шибу. Было <с интересно с вами познакомиться, <с — подобрала я нужное слово. Более ни на кого не глядя, я решительно двинулась на выход. Позади меня разгорался настоящий спор. Но мне уже было все равно. Обидно. Для своих я цереры, для инопланетян, видите ли, женщина. Не ошибаясь на поворотах, я очень быстро преодолела все коридоры и, не поднимая головы от пола, поплелась к своим коробкам. Мое несчастное объявление все еще лежало здесь. Подняв его с грязного металлического пола, протерла ладошкой и установила на прежнее место. Мимо прошел заросший бородой так, что только глаза со лбом видать мужчина. и, заинтересованно притормозив, вчитался в плакат. После, уже более быстрым шагом, заторопился куда-то вглубь доков. Бросив сумку с вещами на пол, я достала последний тюбик еды с надписью «Борщ». Вкус у него оказался с кислинкой странной, Так и есть, просроченный. Но какая мне уже разница, кушать-то все равно больше нечего. Опустошив тюбик, я отбросила его в сторону. Все равно тут робот убирает каждое утро. Некрасиво, конечно, мусорить, но вставать и плестись к мусорному утилизаторам, все равно не хотелось. Тяжело вздохнув, я вновь глянула на инопланетный межзвездник, с которого я только что позорно сбежала. У входа заметила массивную фигуру. Там, замерший статуей, стоял какой-то орж явно не сводил с меня глаз. Если не ошибаюсь, это тот самый врач, который сомневался в моей вменяемости. Ну и чего ему теперь нужно? Чего на меня пялится? Сбоку послышались шаркающие шаги. Ко мне шли двое. Бородач, что минуту назад читал мое объявление, и явно капитан, пожилой дядечка с пустой глазницей. Это в наш-то век, когда целые искусственные органы пересаживают. А тут что, на глаз денег не хватило? Да его по страховке легко можно вставить. — Если она есть, страховка эта, — шепнул мне внутренний голос. Я чуть поднапряглась и уже внимательно рассматривала идущих. Форма на капитане висела мешком, и в двух местах виднелись швы. Денег у него явно лишних не водилось. Хотя вот бородач был одеть фразы лучше. Форма пилота чистенькая и новенькая. И аркор на руке надет последней модели. Такую функцию телефона выполнял, и фотоаппарат в нем встроен, и еще куча гаджетов в придачу, вплоть до градусника. Так что пилот при капитане явно не нуждался. Какие-то сомнительные все же личности. Подойдя ко мне вплотную, капитан приподнял фуражку и почесал лысину на макушке. — Откуда ты? — задал он вопрос прямо в лоб. — Из Академии, — не растерявшись, ответила я. — Отчислили? С какого курса? В голосе капитана звенели нотки заинтересованности. — Меня не отчислили, капитан, я выпускница, — осторожно подбирая в голове слова, произнесла я. — Почему-то казалось, что спросят они, почему я не прошла распределение. За спинами мужчин, на расстоянии буквально шага, я вдруг увидела Орша. Высокий, высокомерный врач явно вслушивался в наш разговор. «Выпускница!» — удивился безглазый капитан. «А распределение? Работодатель не понравился?» Ну вот, разговор зашел о том, о чем я бы лучше смолчала. «Нет, я усмехнулась. Я не подошла. Чего так? Говори как есть, времени у нас немного». Нетерпеливо скомандовал мужчина. «Я с ЦРРы, — уже в который раз пояснила я, — поэтому никто меня на распределение не выбрал». «Беру», — тут же отозвался капитан. «Оплата своевременно. Плачу минималку официально, остальное процент от заказов. Но сумма выходит неплохая. Мой биоинженер болен, пока на его место пойдешь временно, а потом я тебя пристрою очень хорошо. Тут не переживай. Ну как, согласна?» Не успела я открыть рот, чтобы ответить, как за спинами мужчин раздалось глухое. — Нет, девушка уже нанята, — уверенно заявил светловолосый Орш. — Это как нанята, уважаемый? Капитан обернулся и смерил Орша оценивающим взглядом. — Нами нанята. Врач сурово глянул на людей. — Ждем капитана, чтобы оформить документы. Не краснее соврал он. — Это как? Теперь пожилой мужчина ждал моего ответа. — Не совсем, — промямлила я, — я им не подошла, потому что женщина. — Я сказал, ты нанята. Губы Оршу прямо сжались. — С чего, черноглазый, ты решил, что мы так просто тебе уступим специалиста с таким образованием? — заговорил Бородач. — С того и решил человек. Врач опасно прищурился. — Тащи ее, ну! Вот этот крик господина Шибу, высунувшегося с корабля, оказался ну совсем неожиданным. Более не слушая никого, врач вплотную подошел ко мне и легко вскинул меня на свое плечо. От неожиданности я крякнула и заголосила. «Поставьте меня!» Я попробовала поколотить его кулаками по спине, но оказалось, это очень непросто сделать. Меня хватило только на то, чтобы уцепиться за его китель покрепче. «Я же сказал, что ты нанята!» Буркнули мне в ответ. «Сейчас все уладим!» Меня так и тащили на плече обратно, до дверей в помещение, где за столом наверняка продолжал грозно выседать безопасник и этот вредный штурман Майер, как его там дальше по-батюшке. Врач поставил меня на ноги у самого входа. Кироси быстренько поправил мои разметавшиеся локоны прически, потянул ворот футболки вниз, делая декольте откровеннее, пощипал щечки и только тогда после всех этих манипуляций толкнул хлопком под зад вглубь помещения. под взор стальных немигающей очей лексора из Дар-Орш-Мрока. «Ну так, лапушки мои, на чем мы тут в прошлый раз остановились?» Нежненько так протянул Шибу за моей спиной. «Ах, да, вспомнил. Лэк, ты моего нового инженера на работу оформлял». «Ну вот тип же! Как они его вообще терпят и не приступнут где-нибудь по-тихому!» «Но мысли о несносном господине Шибу быстро меня покинули». как только я поймала на себе взгляд серый глаз. Командор как-то снисходительно улыбнулся и помахал моими документами. — Ой, — вырвалось у меня, — я даже документы у них тут оставила, вот растяпа. — Вы очень рассеяны, — торя моим мыслям пробасил командор-безопасник. — Да, бывает, — подтвердила я и без того очевидный факт. — Девушка, а вы понимаете, что на корабле кроме вас женщин нет? Вы согласны работать среди мужчин? Глубокий, бархатистый голос Орша обволакивал сознание. К тому же мне в очередной раз за последние сутки пришлось за себя краснеть, потому что до меня даже не сразу дошло, что он сказал. Я как-то... — начала было я объясняться. — Да согласна она! — захлопнул мне рот Шибу. — Пришла же обратно. — Ты не то спрашиваешь у нее. Давай заводи на нее дело и составляй контракт. Я лишь единожды моргнула глазами от такой наглости. Хироси, брат, ты ее хоть спросил, хочет она у нас работать, или прям так припер? — хохотал в голос Майер. Его золотистые зрачки весело поблескивали. — Девушка, вы хоть поняли, куда попали? Я сглотнула и теперь по-дурацки быстро хлопала глазками, глядя на этого темноволосого весельчака. И самое неприятное и бесящее меня обстоятельство заключалось в том, что я не знала, что ему ответить. потому что реально не до конца понимала, куда же я попала. И да, меня сюда действительно как мешок с картошкой притащили. — Затнись, Майер! — раздраженно шикнул ряженый сокали. — Лексер, я тебя по-хорошему прошу, оформляй. Не заставляй меня нервничать и расстраиваться. Но безопасник его не слушал. Он все еще ждал мой ответ, а я молчала. Этот гений в цветных шмотках так запудрил мне мозги, что я даже в имени своем теперь сомневалась. Вы хоть по своей воле сюда пришли. Не унимался сероглазый орш, отворачиваясь от меня так, чтобы скрыть шрамы. Или вам не объяснили, зачем вас нанимают? Признаться, на плече притащили, честно созналась я. Но я биоинженер, и мне нужна работа. Господин Шибу сказал, что вам как раз требуется специалист. Он объяснил мне вкратце, что от меня требуется, и оговорил оплату. «Может, я что не так поняла, господин издорож-шмрок?» Я с трудом выговорила его имя. «Нас всегда учили, что субординация — это наше все, и без нее никак». «Хм...» — как-то иронично промычал безопасник. «И какую же оплату он вам озвучил?» «Один гал в день», — как-то неуверенно высказала я. «Может, этот гад меня надул, чтобы я сюда пришла?» «И вы согласны», — уточнил мужчина. Кажется, моей мечты. А что это мало? Вот теперь мое сердечко отправилось восторженно стучать в сторонки. И вперед выдвинулась меркантильная натура и холодный рассудок. Ну, как сказать? Голос безопасников стал глуше. Это действительно стандартная оплата. Кроме этого, вы получаете свой процент от сделок, совершенных нами. Вы понимаете, на какой корабль нанимаетесь? Он смотрел на меня своими зеркальными глазами, допытываясь чего-то. Вот только что он пытался узнать? «Лексер, хватит! Я все ей объяснил. Оформляй!» Не Неистовал Шибу. «Заткнись, Кироси!» «Ну, так как, девушка, вы понимаете, где вы?» Допытывался издар Оршмрог. «Наверное, не совсем, — протянула я». Я осмотрела окружающих меня мужчин и вспомнила все, что говорил мне Шибу, и все, что я вижу сейчас. Передо мной стоял инженер-моторист, врач, шкипер, штурман и командор-безопасник. При этом, за исключением Шибу, все они были орши, а вот капитан у них Чирони, значит, не военные. Хотя к командору они обращаются не просто дар, а из дар, значит, он все же военный, или бывший военный. Еще странность, они же стоят в порту, на Марсе, а Орши не пускают на территорию Солнечной системы. Значит, они тут нелегально. Пираты — это вряд ли. Орши таким не примышляют, а вот контрабандисты — это запросто. Думаю, вы контрабандисты, находитесь здесь незаконно. Корабль среднего класса, грузы большие не таскаете. Что-то некрупное, но ценное, раз ваш моторист одет дорогие вещи. — Да и у вас на руке браслет не из дешевых. — Наверное, — поделилась я своими нехитрыми выводами с безопасником. А про себя добавила. Не стал бы командор по брякушке таскать. — А может, мы пираты? — вмешался молчавший зеленоглазый русоволосый Орш, взгляд которого, как и в первый раз, витал где-то в моем декольте. — Орши не занимаются пиратством, это известный факт. Вы контрабандисты. И тут я вспомнила вопрос Шибу, о том, могу ли я проращивать семена. Это было важно для него, и я рискнула сделать предположение. Возможно, торгуете галлюциногенными органическими веществами. Выращивайте их прямо тут, в теплицах. Вот и нужен вам биолог настолько, что и на женщину, похоже, уже согласны. Добила я их своими рассуждениями. — Умная девочка, — хмыкнул врач Дар Оршсот. — Тебя хороший нюх Шибу. Теперь этот орж, что так бесцеремонно принес меня сюда, поглядывал на меня без снисхождения. Его ледяные голубые глаза буравили меня тяжелым взглядом. Красивый мужчина этот врач. Чуть вытянутое лицо, тонкие светлые брови делали его утонченным. Золотистый блондин. У него была интересная прическа. Густые волосы, зачесанные назад и собраны в высокий хвост, спускающийся до талии. А виски выбриты. Выглядело это очень стильно и придавало доку лоску. — Оформляй ее, лексер. Лучше пока все равно не найдем. С этими словами доктор, не торопясь, покинул кабинет, а я любовалась его густыми волосами. Все же очень красивый орж. Отвлек меня скрип кресла. Обернувшись, я натолкнулась на пристальный взгляд сероглазого командора. Безопасник все еще сомневался, это отражалось на его лице. Он, чуть покачиваясь в кресле, рассматривал меня. Это очень смущало. Не привыкла я к такому откровенному вниманию со стороны мужчин. На меня вообще редко смотрели. Вы правы, девушка. Окончательно подтвердил мои догадки Лексар из Дар Уршмрок. Деятельность наша серая и мутная. Конечно, все оформляем так, чтобы не придрались законники. Так что проблем с этим у вас не будет. Продажа глючки не наш основной доход. Скорее мы только пробуем. эту сферу бизнеса. Наш биоинженер любил приложиться к бутылке и буквально ушел на удобрение собственным растением. Надеюсь, за вами такого водиться не будет. Ничего сверхсложного от вас не требуется, только прямые обязанности. И еще. На судне тринадцать мужчин, чтобы вы понимали. Мужчин, которые месяцами не видят женщин. Первая же попытка покрутить перед ними хвостом, и я высаживаю вас на ближайшей станции. — И не Шибу, ни капитан вас не убережет. Мне тут разборки не нужны, и без этого проблем хватает. О своей безопасности можете не беспокоиться. Никто вас не тронет и без вашего поощрения навязываться не станет. Ну как, оформлять? — Да, тут было о чем подумать. Все же тринадцать мужиков, и я одна. Каким образом безопасник собрался меня от них уберечь? И вообще, сомнительная какая-то работа. Там в доках остался безглазый капитан со своим пилотом, который предлагал куда более простые и понятные условия. А тут все действительно мутновато. А вдруг что не так, и я окажусь не весь где? Сомнений было много. Мне не нравилось абсолютно все, ну, кроме оплаты. Как ни крути, один гол в день — это неприлично много. Папа столько и за два месяца не заработает. А дома — Камила, Петуния, Лиля. И всем им нужно учиться. но, с другой стороны, мужская команда и возможность пропасть на одной из многочисленных станций даже неизвестно какой системы. Я почесала нос и вновь посмотрела на мужчину. Он не двигался, ожидая моего ответа. Как ни странно, молчал и стоящий рядом со мной шибу. Вот это и настораживало. — А какие гарантии, что ваши мужчины мною не попользуются и не выкинут где-нибудь в гиперпространстве? — открыто высказала я свои опасения. Откуда мне знать, что вам необходим именно биоинженер, а не девочка для развлечения до следующей станции? И вы можете мне гарантировать, что, найдя инженера на мое место, более вам подходящего? Вы просто не высадите меня на какой-нибудь станции без средств к существованию или не расщепите на биоудобрение. Мужчина помрачнел и даже потемнел лицом. Ему были неприятны мои слова. «Ну уж простите!» Мне нужно слышать от него хоть какие-то гарантии моей безопасности. Я лично отвечаю за вас, как и за любого на этом корабле. Ваши опасения беспочвенны. Вы будете занесены в базу наемников системы «Аттая». Я не брошу вас неизвестно где. И если будет нужно, лично прослежу, чтобы вы нашли при необходимости новое место работы. Немного со злостью процедил командор. От вас требуется лишь не разлагать сплоченность нашего коллектива. — Я надеюсь, мне можно вам доверять, — подытожила я. — Я согласна заключить с вами контракт, если подпишете в нем гарантии моей безопасности и неприкосновенности со стороны ваших мужчин. Чтобы стать чьей-то подстилкой, мне лететь никуда не нужно. Бордель в десяти минутах ходьбы отсюда. Да, может быть, мои слова были грубоватыми, но все же мне было чего опасаться. Откуда мне знать, как они относятся к земным женщинам? Этот Майер явный ненавистник слабого пола. Может, они почитают только своих женщин. Все же подстраховаться лишним не будет. Хорошо. Безопасник был недоволен. Думаю, у вас есть причины нам не доверять. После этого передо мной была поставлена какая-то странная пластина, посредине которой была выемка в виде руки явно гуманоида, наполненная какой-то странной черной субстанцией. Мужчины выжидательно на меня смотрели. Я отвечала тем же. Гляделки продолжались пару секунд, после чего не выдержал шибу. — Руку, лапушка, на сураку положи, — подсказал он. — На какую сураку? Чего положить? Я не поняла и вновь начала бестолково хлопать глазами. — Ой, лапушка, не притормаживай! С этими словами этот тип схватил мою руку и хлопнул ладонью в центр этой пластины. И тут начался ужас. Черная холодная жижа стала расползаться по моей кисти, а затем потекла, плотно обволакивая выше, и остановилась у самого плеча. Я заорала, истошно так повизгивая при этом. Попыталась сначала оторвать руку от этой дряни, потом отлепить эту черную жижу от своей кожи. Тихо! Ты что делаешь? Завопили все мужики разом. Шибу скакала рядом со мной, видимо, пытаясь призвать к порядку. Да какой там! Не было до страшно. Эта субстанция была ледяной и при этом как-то странно жгла. Внезапно мое лицо кто-то обхватил большими мозолистыми ладонями и задрал вверх. Я столкнулась с затуманенным ужасом взглядом с зеркалами глаз безопасника. Он не был хмурызол, его лицо выражало беспокойство и даже какой-то легкий испуг. «Неужели за меня?» «Тихо, девочка, тихо!» Успокаивал меня и здоровый шмрок. «Это всего лишь сураку. Сейчас я задам пару вопросов и заведу на тебя дело в общей базе системы Атая. Сураку нужен, чтобы определить, говоришь ты правду или нет. Это стандартная процедура. Без нее контракт нам не оформить. Все, все, успокойся. Все хорошо, это не опасно. Просто вдохни и выдохни». Повинуясь этому глубокому бархатному голосу, я судорожно вздохнула. — Умница! Вот видишь, все хорошо. Правда же? Садись и ничего не бойся. Я плюхнулась в кресло. Все же было страшно и немного больно. Но паника отступила, и теперь я смотрела на издар Оршмрока, который снова сел в свое кресло напротив меня и активизировал голографическую панель на столе. «Готово — Готово? — спросил он. Я кивнула не совсем уверенно. — Умница. Я попыталась максимально расслабиться и откинулась на кресле. Тревожно, конечно, но ради такой работы можно и потерпеть. — Твое имя? — задал издорожный шмрок первый вопрос. — Астровойнич. выдала я. Он одобрительно кивнул. — Место рождения. — Церера, — в который раз ответила я. — Астра, старайся дать более полный ответ, — спокойно произнес командор. Так все пройдет быстрее, и я уберу сураку с твоей руки. Я закивала, как болванчик, и выдала информацию. Солнечная система, станция переработки бытовых отходов Церера. Дата рождения. Новый вопрос. По документам, 8 апреля 3637 года, по земному летоисчислению. Я нервничала. Ведь это была не совсем правда. Холод субстанции на моей руке на мгновение усилился, Но все быстро вошло в норму. Я ведь уточнила, что по документам, а там действительно стоит и эта дата. Главное, чтобы безопасник не заметил такую постановку ответа. Он пропустил это мимо себя и задал следующий вопрос. Образование. Марсианская инженерная академия космического управления специально с биоинженер системы жизнеобеспечения дополнительно окончила курсы первой врачебной помощи. Предыдущие места работы. — Я только получила диплом. Я, пожала плечами чуть прикусила губы. Издар Оршмрок что-то быстро напечатал в этой анкете и снова обратился ко мне. — Замужем? Или имеешь постоянного мужчину? — Нет, — недоуменно покачала я головой. — Нет, ну ладно муж. А наличие друга или любовника ему зачем знать? — Есть жених или мужчина, желающий заявить на тебя свои права? — поинтересовался Издар Оршмрок, прищурившись. — Нет, — неуверенно ответила я. Я с ним уже вообще во всем сомневалась. Наверное, мое удивление отразилось на моем лице, потому как сероглазый Орш ухмыльнулся и подмигнул. Мне подмигнул. Мое сердечко ухнуло и провалилось куда-то вниз живота, чтобы вспыхнуть там пожаром. — Лексар, а с каких времен там эта строка? — ненавязчиво поинтересовался Шибу. — С нынешних. Процедил, глядя на него, и безопасник. Но когда он снова перевел на меня взгляд, то даже намека на негативные чувства там не отразилось. Имеете ли вы межрасовые предубеждения? Он снова стал считывать вопросы с головизора. Нет, не имею, монотонно отвечала я. В случае обстоятельств, связанных с получением тяжелых травм или увечий, болезней или гибели, с кем следует связаться вашим работодателем для выплаты денежных компенсаций? Я сглотнула. Вот чего бы не хотелось. Эван Войнич, солнечная система станция Церера, это мой отец. Командор кивнул и нажал на какую-то стрелочку. Дальше он что-то методично набирал на панелях, мыкал и криво улыбался сам себе. Красивый. Даже шрамы не могли его испортить. И как вообще такой мужчина и не женат? А что не занят, так это уж точно. Брачное колечко, которое Орша надевают на пальчик своим избранным, поблескивало на его мизинце. Я засмотрелась на него. Тонкий ободок металла цвета меди и выгравированные на нем руны, отсвечивающие серебром, а в центре маленький красный камушек, похожий на яшму. Я вздохнула. Как бы я хотела примерить вот такое колечко на свой пальчик. А лучше не такое же, а именно это. — Да, стать женой такого красавца, как издар Оршмрок, наверное, мечта каждой второй женщины. Высоченный, мускулистый, сильный. А как на нем форма черная смотрится, загляденье. — Ироси, контракт на какой срок? — поинтересовался командор, даже не подозревая, какие мысли роятся в моей голове. И голос у него такой глубокий, с легкой хрипотцой, аж до мурашек пробирает. «Давай стандартно на три года с возможностью автоматического продления», — отмахнулся Шибу. Командор продолжал что-то печатать, затем мне был протянут планшет с текстом на всеобщем. «Подписывай». Я под впечатлением от такого неподражаемого мужчины уже взяла в руку ручку, когда в голову пришла шальная мысль. «А три года по какому исчислению?» — подхватила я эту мысль и озвучила. В помещении повисла тишина. И вдруг раздался хохот со стороны двери. Это русоволосому шкиперу вдруг стало весело. — Ну, надо же! Сообразила все-таки! — прогорланил он. — Кир, тебя уделали! И как это понимать? Я перевела взгляд на недоделанного шмоточника и узрела его недовольную моську. В его голове явно назревал какой-то ответ, при этом он лихорадочно поджимал губы. Командор же ухмылялся. — Так... Кажется, лучше договор этот перечитать, а то мало ли чего они там понастрочили. Да и папа меня всегда учил доверять, но трижды проверять. Демонстративно завозившись, я уселась поудобнее в кресло и, снова откинувшись на спинку, принялась читать. Руку неприятно колола эта их сурака. «Ну ничего, потерплю еще немного. Главное, не пописать лишнего». «Так, данные мои были правильные. Название корабля «Варьяр» указали. Наниматель «Руган Хороши». Ага, имя неизвестное. «А как зовут вашего капитана?» полюбопытствовала я. «Руган Хороши», донеслось от зеленоглазого гиганта, стоящего у двери. «Значит, тут все верно. Читаем дальше. Пункты о том, что Лексер из дар мрок гарантируют мою безопасность, на месте. Не забыл, значит». Требования по работе стандартные. Фильтры, система забора воздуха, тепличные помещения. А вот со сроком договора неувязочка вышла. Три года. А вот по какому исчислению эти три года? Если по земному, трижды по триста шестьдесят пять дней. Если по их системе, то втрое или даже в четверо больше. Я протянула планшет безопаснику. Уточните исчисление и пропишите оплату и неустойку. в случае досрочного прерывания контракта с вашей стороны, и причины, по которым вы можете этот контракт прервать. А также внесите свою ответственность за меня в случае, если вы все же этот контракт прервете». И я мило улыбнулась сероглазому. «Ну а что? Вежливость — это же оружие!» Мужчина планшет взял и быстро внес все, что меня не устраивало, и я подписала, после чего мою руку освободили от черной мерзости Выдали стандартный обучающий лингвопереводчик, который я тут же установила за ухо. И даже поздравили. При этом как-то подозрительно, радостно поздравлял бородатый здоровяк Шкипер, все так же утопая зелеными глазищами в моем декольте.